Дровосек из Нового Орлеана. 23 мая 1918 года в полицию американского Нового Орлеана поступило сообщение об убийстве. Джейк и Эндрю Маджио отправились в гости к своему брату Джозефу и его жене Кэтрин поздно вечером, но обнаружили их обоих мёртвыми. Кто-то раздробил им черепа топором и перерезал глотки опасной бритвой так, что голова Кэтрин практически отрывалась от плеч. Приехавшая полиция тут же начала обыск, и каково было их удивление, когда в доме Читы Маджо они обнаружили одежду убийцы, забрызганную кровью. Преступник предусмотрительно взял с собой чистые вещи, чтобы переодеться и скрыться, не привлекая внимания. Также в ходе обыска выяснилось, что все деньги и ценности остались на месте. Это означало, что целью преступника было точно не ограбление. Но что тогда? Полицейские предположили, что мотивом убийцы могли быть личные счеты и месть, а позже эта версия, кажется, подтвердилась. Тогда на лужайке соседнего дома правоохранители нашли бритву, ставшую орудием убийства, и принадлежала она никому иному, как Эндрю Маджо, владевшему парикмахерской неподалеку от дома Кэтрин и Джозефа. Оказалось, за два дня до расправы над братом и его женой Эндрю забрал бритву у своего сотрудника, чтобы заточить лезвие а теперь она стала важнейшей уликой. Казалось, дело раскрыто, Эндрю тут же задержали, однако он слишком отчаянно отрицал все обвинения и постоянно твердил, что не виноват, а бритву у него просто украли. Более того, у мужчины было алиби, и вскоре его подтвердили сразу несколько свидетелей. Эндрю пришлось вычеркнуть из списка подозреваемых. И пока полиция безуспешно расследовала расправу над Читой Маджио, уже через месяц, 27 июня 1918 года, произошло новое убийство. В тот день хозяина бакалейной лавки Луи Бесумера пытались зарубить топором вместе с его любовницей Хариет Лоу. Парочка, вопреки тяжелым травмам, осталась в живых, а в квартире Бесумера был найден его же окровавленный топор. Придя в себя, Луи рассказал сыщикам, что спал, когда на него их хареет напали. Лоу уже заявила, что видела преступника. Это был мужчина мулад средних лет. Почти сразу полиция задержала некого Льюиса Убикона, афроамериканца, который подрабатывал в лавке Бессумера незадолго до нападения, но его вину доказать не удалось. Как и в случае с семьей Маджо, мотивы оставались для следователей тайной, ведь грабеж, который по словам Бессумера мог стать единственной причиной нападения, был исключен. Из квартиры ничего не пропало. Так очередное преступление завело полицейских в тупик. Пока Хариет Лоу, все еще находясь в больнице, не сделала сенсационное заявление. На нее напал ее пострадавший бойфренд Луи Бессумер. Мужчину тут же отправили под арест и признали виновным, за что он отсидел целых 9 месяцев, пока не был оправдан судом присяжных. Хариджи спустя некоторое время после выдвинутых обвинений в адрес Бессумера, умерла на больничной койке. А настоящий преступник во время всех этих разбирательств даже не думал останавливаться. Так, 5 августа 1918 года беременная Анна Шнайдер проснулась в своей постели, увидев перед собой темную фигуру. Неизвестный стал наносить женщине удары по лицу один за другим, а потом попытался снять с нее скальп. 28-летнюю Анну без сознания обнаружил ее муж Эд, поздно вернувшийся с работы. Ее лицо было залито кровью, но она осталась жива. В этот раз преступник также не взял ничего ценного, кроме 6-7 долларов, которые находились в забытом бумажнике главы семейства. Спустя два дня после преступления потерпевшая родила девочку и пожелала забыть о случившемся. Полицейские же всерьез заговорили о том, что в Новом Орлеане завелся маньяк, и официально связали между собой все три преступления. Убийца же вскоре дал знать о себе снова. Это произошло всего через пять дней после нападения на Шнайдер. 10 августа Полин и Мэри Бруно, жившие со своим дядей Джозефом Романа, проснулись от шума в его комнате. Пойдя проверить, что происходит, сестры обнаружили в комнате смертельно раненого Романа. Убийца к тому моменту успел скрыться, но девочки смогли описать преступника. Это был темнокожий мужчина в черном в шляпе с опущенными полями. Романа, приехавшая скорая, спасти не смогла. Уже позже на заднем дворе дома убитого сыщики обнаружили окровавленный топор. Между тем, город был в панике, все вокруг только и говорили о загадочном дровосеке и в страхе забрасывали полицию сообщениями о таинственном убийце, которого якобы видели в разных частях города. Все заявления, разумеется, оказались ложными. А в ночь на 10 марта 1919 года произошло еще одно нападение. Тогда бакалейщик Йорланда Джордана услышал крики из резиденции своих соседей Чарльза и Рози Картимилия тут же бросившись к ним на помощь. Когда он вошел в дом, Рози стояла в дверях с окровавленной головой, прижимая к груди двухлетнюю дочь, уже умершую от удара топором по темечку. Глава семейства Чарльз лежал на полу без сознания в луже собственной крови. Его голова была проломлена, но ему, так же, как и Рози, удалось выжить. На заднем дворе дома резиденции Картемилья нашли топор. Уже через три дня город охватила новая волна страха, 13 марта 1919 года во всех газетах Нового Орлеана появилось письмо, отправленное убийцей. Ад. 13 марта 1919 года. «Уважаемый смертный, они никогда не ловили меня и никогда не поймают. Они никогда не видели меня, потому что я невидим, как эфир, который окружает вашу землю. Я не человек, а дух и демон из самого жаркого ада». Я тот, кого вы, орлеанцы и ваша глупая полиция, называете дровосеком. Когда я сочту нужным, я приду и потребую других жертв. Я один знаю, кем они будут. Я не оставлю никаких улик, кроме моего окровавленного топора, запачканного кровью и мозгами того, кого я отправил в преисподнюю, чтобы составить мне компанию. Если хотите, можете сказать полиции, чтобы они были осторожны и не раздражали меня. Конечно, я разумный человек. Я не обижаюсь на то, как они проводили свои расследования в прошлом. На самом деле они были настолько глупы, что позабавили не только меня, но и его сатанинское величество, Франциска и Йозефа и так далее. Но скажите им, чтобы они остерегались. Пусть они не пытаются узнать, кто я такой, ибо лучше бы им никогда не родиться, чем навлечь на себя гнев дровосека. Я не думаю, что есть какая-либо необходимость в таком предупреждении, поскольку я уверен, что полиция всегда будет остерегаться меня, как это было в прошлом. Они мудры и знают, как уберечься от любого вреда. Несомненно, вы, орлеанцы, считаете меня самым ужасным убийцей, каковым я и являюсь, но я мог бы быть намного хуже, если бы захотел. Если бы я захотел, я мог бы посещать ваш город каждую ночь. По желанию, я мог бы убить тысячи ваших лучших граждан, ибо я в близких отношениях с Ангелом Смерти. Теперь, если быть точным, в 00.15 по земному времени, в ночь на следующий вторник, я собираюсь пройти над Новым Орлеаном. В моем бесконечном милосердии я собираюсь сделать вам небольшое предложение, люди. Вот оно. Я очень люблю джазовую музыку. И я клянусь всеми дьяволами преисподней, что почежу каждого человека, в чьем доме джаз будет играть полным ходом в то время, о котором я только что упомянул. Если у каждого будет джазовый оркестр, что ж, тем лучше для вас, люди. Одно можно сказать наверняка, и это то, что люди, которые не включат джаз в тот конкретный вечер вторника, если таковые будут, получат топор. Что ж, поскольку мне холодно, и я жажду тепла моего родного Тартара, а еще мне пора покинуть ваш земной дом. Я прекращу свою речь. Надеюсь, что вы опубликуете это, чтобы вам было хорошо. Я был, есть и буду худшим духом, который когда-либо существовал на самом деле или в мире фантазий. Дровосек. Так, во вторник 19 марта 1919 года ни один житель города не решался уснуть. Все заведения Нового Орлеана громко включали джаз, а те, кто решался остаться дома и не имел пластинок, исполняли музыку самостоятельно. Убийств этой ночью не было. Но они вновь начались в августе. 10 августа того же года дровосек из Нового Орлеана напал с топором на некого Стива Бока, которому также удалось выжить. Уже 3 сентября было совершено покушение на одинокую Сару Лауман, который преступник не только проломил голову, но и выбил несколько зубов. Женщина тоже выжила, но напрочь потеряла память. Последнее нападение дровосек совершил 27 октября 1919 года. Тогда он убил Майка Пипитона в его собственном доме, ударив по голове топором. Комната, ставшая местом преступления, была полностью залита кровью. К счастью для орлеанцев, после этого дровосек пропал, но, увы, так и остался непойманным. В общем счете, с мая 1918 по октябрь 1919 года Он напал на 12 человек, 6 из которых погибли. При этом полиции удалось найти закономерность в его преступлениях. По большей части убийца нападал на итальянских иммигрантов. Это позволяло предположить, что он совершал преступления по причине расовой нетерпимости. Увы, узнать это достоверно уже не удастся. По сей день преступления дровосека из Нового Орлеана остаются нераскрытыми. Более того, почти все версии и предположения о личности серийного убийцы не то что не находят доказательств, но и являются слишком неправдоподобными, чтобы быть реальностью.